Глава 50 В почтовом ящике было пусто, пока Мейс не ощупала рукой в перчатке вверх ящика и наткнулась на прилепленный там листок бумаги, она развернула листок и прочитала короткий текст. Здесь имя Андре Уоткинс и адрес Врослине. «Видимо, его!» Она посмотрела на Роя. «Ты слышал об этом парне?» «Нет, Диана никогда его не упоминала. Она часто куда-нибудь выезжала. Она любила ездить в Кеннеди-центр, ей нравилось там обедать. Похоже, она ездила туда не одна». Мейс засунул бумажку обратно в ящик и заперла дверцу. «Оставляешь здесь?» «Так полиция сможет его найти, если они сообразят, где искать». Либо мы можем прямо сейчас сообщить им об этой бумаге. — Можем, — протянула Мэйс. — Но ты хочешь разобраться сама. Рой, это долгая история, не дави на меня. Не уверена, что смогу дать тебе осмысленный ответ. Через 20 минут Мэйс припарковала свой мотоцикл в подземном гараже, и они с Роем поднялись на десятый этаж многоквартирного дома. После второго стука дверь открыл мужчина, но сначала он посмотрел на них в глазок. Мейс не гадала, а точно знала, что именно так он и сделал. Мужчина был ростом сроя, хотя лет на 30 старше, с подстриженной седой бородкой, подходящей к прическе, привлекательным лицом и глубоким загаром. На мужчине были джинсы, которые выглядели так, будто их гладили, и белая костюмная рубашка на выпуск. На босых ногах черные кожаные туфли от Бруно Магли, На взгляд Мэйс мужчина олицетворял образ элегантного и беззаботного аристократа. «Андре Уоткинс?» — спросила мейс «Могу я чем-то помочь?» «Определенно. Диана Толивер». «И что с ней?» «Она мертва». «Я знаю, кто вы. Полиция?» «Не совсем. Тогда у меня нет никаких причин с вами разговаривать». Он начал закрывать дверь, но мейс вставила в щель ботинок. «У нее был абонентский ящик, в котором лежала бумага с вашим именем и адресом. Я ничего об этом не знаю. Ладно, мы просто отдадим бумагу в отдел по расследованию убийства, и пусть они с ней работают. Сегодня они поговорят с вами или арестуют вас, либо и то, и другое. Погодите, я не сделал ничего незаконного. Но вы ведете себя так, будто сделали. Вы постучались в мою дверь. Двое незнакомых мне людей начали задавать вопросы об убитой женщине». «Никакого черта вы от меня ждете. Окей, давайте начнем заново. Это Рой Кидман. Он работал с Дианой в Шиллинг и Мердок. Она послала ему сообщение. Это сообщение привело к вам. Возможно, вам угрожает опасность». «Откуда мне знать, что это не вы убили Диану?» «Должна заметить, что если бы мы хотели убить вас, вы уже были бы мертвы. Один выстрел в глазок». Уоткинс вопросительно посмотрел на нее «Я видела, как дверь подалась на миллиметр, когда вы оперлись на нее, чтобы посмотреть. Думаю, что наш разговор стоит закончить прямо сейчас. Мы можем спуститься в Старбакс и поговорить там, если вам так будет спокойнее. Нам нужна лишь информация». Воткин обернулся и взглянул на свою квартиру, потом повернулся к ним. «Нет, все нормально, мы можем поговорить здесь». Обстановка квартиры не соответствовала элегантности мужчины. Мебель скутная, похожая на арендованную вместе с жильем, особенно фиолетовый диван-кровать. Они уселись в небольшой гостиной, выходящей в кухню. «Откуда вы знаете Диану?» — спросил Рой. «Когда ей хотелось куда-нибудь выбраться, она звонила мне». «То есть вы с ней встречались?» «Нет, я эскорт». мы с Роем переглянулись. «Эскорт?» — спросил Рой. «Да, Диана любила выбираться в люди, но ей не нравилось ездить куда-то одной. Работа в удовольствие и хорошо оплачивается». Мэйс оглядела дешевую мебель. «У вас сейчас плохой сезон?» «Мои две бывшие не торопятся снова замуж, потому я занялся этой работой. Эскорт приносит мне все радости брака без его хлопот». «Но вы с ней ладили?» «Мне очень нравилась Диана, я был ужасно подавлен, когда услышал, что ее убили». Кто вам сообщил? Телеведущая на седьмом канале. То есть никто не знал, что вы знакомы? Я не думаю, что Диана распространялась об этом. Она была умной и привлекательной. Я знаю, что она тоже была в разводе. Возможно, рассказывала обо мне каким-то знакомым. Больше я ничего не знаю. Мы приехали сюда, потому что Диана оставила след, указывающий на вас. Но она никогда не рассказывала мне ничего важного. То есть ни слова о работе, — уточнил Рой. Я знаю, что она работала в Шиллинг и Мердок. Она не упоминала каких-то людей, которых опасалась телефонные звонки или письма с угрозами. Мужчина, который ее преследует, ничего такого? — спросила Мейс. Нет, наши разговоры обычно ограничивались мероприятиями, которые мы посещали. Полиция взяла под стражу мужчину, — выпалил Рой. Какого мужчину? Мэйс хмуро посмотрела на Кингмана и сказала, «Простите, мы не можем рассказывать подробности. Так у вас нет никаких идей о том, что случилось с Дианой?» «Нет», — признал Рой и протянул Воткинсу визитку. «Если вы о чем-то вспомните, позвоните, пожалуйста». Тот взял визитку. «А этот мужчина под стражей, это он убил Диану?» «Мы скоро узнаем». — Но чтобы не пыталась сообщить Диана это дохлый номер, — сказала Мэйс, — скорее всего, она ошиблась. В любом случае, дело закрыто, по крайней мере, для меня. Рой начал говорить, когда они вошли на площадку, но Мэйс прошептала, — подожди. Когда они уже спустились в гараж, Кингман повернулся к ней и резко спросил. — Неужели ты собираешься просто бросить расследование? О чем ты вообще думаешь? Я думаю, что настоящий Андре Воткинс, скорее всего, уже мертв.